Глава четвертая. Где это Хельм? Открываю глаза и тут же кидаю взгляд в сторону, откуда донесся звук. Никаких габаритных гостей не нахожу, зато слышу топот маленьких ножек и замечаю хвост, выглядывающий из-за лавки. Котенка рядом со мной нет, но и выглядывающий хвост не пушистый, а гладкий и похожий на хвост маленького крокодила. «Мамочки!» Тут же, вскакиваю с печи, и тяну на себя одну из створок ставней, через щели которой уже пробивается солнечный свет. Этот же свет заполняет комнату вместе со свежим весенним воздухом. За окном гиблые земли, а пахнет все равно чудесно, оживающими после долгой зимы деревьями. Спускаюсь ногами на пол, и даже через ткань носочков ощущаю, насколько холодны старые деревяшки. Тихо, как могу, крадусь, к торчащему хвосту. Может, ящерица какая-то заползла? Надо бы посудину прихватить на всякий. Вот только не успеваю. Хвост юркает за лавку, я за ним, а там котенок. «Мяу!» Сердито ворчит он на меня, будто я к нему в душ забралась и в непотребном виде застала. «Как же ты меня напугал!» Выдавливаю из себя со смехом и выдыхаю. «Почудилось, что ли? Мяу!» Раздается следующее требование от шерстяного комочка, и в этот раз от меня, кажется, хотят еды, но ее не осталось. Погоди, малыш, сегодня мы без завтрака, но обед точно будет. Говорю ему, а сама лезу в бидон с холодной. Нет, уже с ледяной после ночи водой. Но умыться и привести себя в порядок нужно. А печь топить буду после того, как дом обезопашу. На этот счет у меня появились кое-какие мысли. Освежившись, откапываю во втором сундуке пару платьев. Оба вычерные, да нельзя. В таких выходить все равно, что красный флаг на себя надеть. Зато на дне находится платье попроще и неприметного серого цвета. Его и надеваю, а затем накидываю шаль. «Можешь погулять, но не убегай, хорошо?» Прощаюсь с котенком, выхожу на порог и замечаю на деревянном крыльце маленький черный мешочек. Занятно. Потыкав палкой, понимаю, что змеюк и прочей пугающей живности там нет. Зато звенит металл. Открываю и убеждаюсь. Монеты. Немного, но в моем положении это чудо. Тут же окидываю взглядом поле. Повозки сопровождающих уже нет. Неужели подарок от рыжего гиба? На душе становится теплее. Но предаваться эмоциям сейчас нельзя. Ступаю осторожно по земле, стараясь наступать только на носочки, чтобы не проваливаться каблуками. Осматриваю заброшенный особняк, отметив, что здесь есть куча всего, что мне очень пригодится, и даже настроение поднимается. В приподнятом духе и топаю по узким мощеным улочкам офиса к центральной торговой площади. Народ тут уже шумит. Кто-то продает живых кур, Откуда-то исходит упомрачительный запах уже готовой курицы и риса. Низкорослый мужичок гремит ключами и замками, делая очень даже привлекательную рекламу. Но мне нужны инструменты. веревка и пара буханок хлеба для начала. Говорят, вчера мужики возле гиблых земель Хельмов суетились. Инспектор поехал, чтобы эти земли наконец-то забрать, да в надлежащий вид привести а кто-то из хельмов явился», — возмущаются женщины у хлебной лавки. Останавливаюсь неподалеку, чтобы послушать. «Да ты что! И где же этих скотов носила пятнадцать лет? Пока их чернота отравляла нам тут все! Их всех в темницу надо, а не земли им возвращать! Тфу! Ругается пышная продавщица, а я с трудом заставляю себя прислушиваться к словам а не истекать слюнями от запаха свежеиспеченного хлеба. Есть хочется до одури. «Инспектор знает, что делает. Он нас в беде не оставит», отвечает бабуля в сиреневом чепчике, а потом как-то неаккуратно разворачивается, что натыкается прямо на меня. «Боги! А вы кто?» Смотрит она во все глаза, хоть я и успела отойти и даже попыталась сделать вид, что не заметила её. Но меня не заметить куда сложнее. Занятная штука. Здесь женщины одеты почти одинаково. темные платье с высоким горлом и рукавами до самых запястий А поверх шерстяные безразмерные жилетки. А я стою хоть и в простом платье, но фасон заметно отличается. И даже шаль, в которую я усердно кутаюсь, не особо спасает. «Проезжая?» — отвечая раз уж спросили. Промолчу, хуже будет. Проезжие? Да как же! С тех пор, как Хельмы земли испоганили в этот край, никто не суется, фыркает розовощекая продавщица. Экое совпадение! подхватывает сухая бабулька. Хельмовская наследница объявилась. И тут же ты, чужачка, на рынок подалась. Ну-ка, признавайся, кто ты такая? рявкает так, что аж вздрагиваю. Сколько ненависти в глазах людей я, отродясь, не видела. Пяткой чую. Нельзя им говорить правду. Никак нельзя. Иначе на лоскуты меня порвут. Раскусили. В услужении я. Хозяйка сама сюда не суется, Только людей отправлять будет. Сказала, что все здесь быстро исправит и край снова цветущим станет. Решаю ответить так. Вдруг, узнав о намерениях, Эти дамы гнев на милость сменят. Или хотя бы шанс дадут. «Хах, наивная ты девочка!» — качает головой продавщица. «Хельмы только о себе думают. Они вон запрет нарушили и магии землю удобряли. того-то и выгорело до жути. Теперь столько денег туда нужно, что сам король бы разорился. А ты говоришь, хозяйка твоя справится». «А какая там хозяйка?» Хозяйка умерла же. Значит, дочка Хельмов? Элиза? Или как ее там? Слыхали мы о ней, говорят, дурная и глупая. В столице в скандалы вечно попадала. Замуж ее никто брать не хотел. А потом скомпрометировала какого-то красавца. И выскочила. тфу, Грязь! Плюются женщины. А у меня уже пар начинает из ушей идти. Я не Элиза. Но я помню ее жизнь как свою. И никого она не скомпрометировала. Она очень хотела простого женского счастья. Но внешность подводила. Да и избалована отцом. В самом деле была. Не знала жизни и людей. Не знала, кто ей врет и заискивает, а кто говорит правду. И кто уж и кого скомпрометировал, так это сам Бер. Не без помощи подружки Мальты. Но чего сейчас это здесь объяснять? «Ты, деваха, беги от нее!» «Не то и с тобой случится то же, что со всеми работниками гиблых земель когда-то». «А что с ними случилось?» «Хочу знать я, но женщины притихают, будто говорить об этом нельзя». «Что было, то в прошлом осталось». «Но люди еще помнят, и жизни тебе тут не дадут, девочка, коль узнают, на кого ты работаешь. Ни буханки хлеба, ни огарка свечи не продадут». «Но мне идти некуда. Невольная я». На три года бумаги за еду подписала. Тут же нахожу лазейку. Врать женщинам совсем не хочется. Но скажи я правду, вздернули бы прямо на торговой лавке. Значит, у меня один путь. Показать местным, что землями я в самом деле занимаюсь усердно. И таким образом, капля за каплей, менять их отношение к себе. Иного варианта пока не вижу. Еще хлеще. Что ж тогда языком не болтай. Чего надо? Бери. И уходи. Да оденься поприличнее. Может, у вас в столице и носят такое трепье, А у нас гулящих не любят. Гулящих? Ну, спасибо. Говорю, что мне нужно. А они цену вдвое завышают. За что? Охаю я. А что? Денег хозяйских жалко. Сейчас в три дорого цену подниму. Высекут меня фуны на тебя! Бери по обычной цене, расподневольная. Но это в первый и последний раз. Угораздило же тебя так вляпаться, связавшись с этой хельм!» — ругается продавщица. И я уже достаю монеты, как вдруг замечаю нависшую тень. Поднимаю взгляд вверх и застываю. Темные, немного взлохмаченные волосы, строгие черты лица и эти пронзительные ледяные глаза. «Инспектор, он ведь...» Не ляпнет сейчас чего-то в духе? Здравствуйте, леди Хельм.